Но указывала она не на клоуна, а на дракона, изображенного на другой, обращенной к ней, стороне листа, на символ дракона. Грей почувствовал, как в тишине комнаты над ним сгущается опасность, и прошептал имя, которым она называлась — Сэйхан. Эпилог